Глава двадцать пятая «Нет, были бы мы в моём мире, я бы спокойно отреагировала на такое предложение. Кто что подумает, плевать. В самом парне уверена, что без всякой задней мысли. Но учитывая, что он помолвлен, это странно даже для моего мировосприятия. Да и слишком уж палевно, если аристократ Кассандра примет его предложение. Хотя вот Сашка в моём лице всеми лапками за. Жаль, что этим проблему не решить». «Я имею в виду, что в случае чего ты можешь переночевать в моей комнате, а я останусь у кого-то из друзей на ночь». И он даже чуть смутился, прижав ушки к голове. «Ага. А потом об этом узнает Риэль и...» Начала я и осеклась, мысленно перебирая варианты, что может сделать феечка в таком случае от ревности. И с криком. «А что, так можно было переселиться к тебе, окончательно оккупировав мою комнату? Или предложить тебе переночевать у неё? «Как вариант. Уверена, она с радостью примет тебя на постой. Её родители тоже всегда рады гостям». «Как самый последний вариант. Рель, безусловно, очаровательная и весьма интересная девушка. Но общение с ней лучше принимать и дозировано. Да и мы не так уж близко знакомы с ней, чтобы я напрашивалась домой». Призналась честно. «Не в обиду сказано просто». «Да ладно. Я с детства её знаю. Можешь не оправдываться. Это у меня уже на неё иммунитет». Усмехнулся он, покачав головой. «Кстати, она в восторге от нашей прошлой совместной прогулки. Просто спит и видит, чтобы её повторить». «Да? А чего молчите, тогда не зовёте? Мне понравилась наша прошлая прогулка. Можно завтра как раз. Но давай сначала разберёмся с моей дверью, хорошо? Постараюсь снова подцепить хвостик заклинания. Может, хоть какое-то удастся ухватить». Как бы там ни было, феечка в самом деле была весьма милой, несмотря на всю гиперактивность, да и периодически сталкиваясь с ней в коридорах академии и столовой, уже даже привыкла немного к ее манере общения. Убедила. «Пойдем попробуем еще раз», и Андрей подал мне свою теплую ладонь, помогая подняться с кровати. Я с готовностью уцепилась за нее. Когда есть такой замечательный друг, то и подставы от вселенной уже не кажутся такими уж подставами. И снова хорошо знакомая дверь с чуть облупленной краской и едва заметными царапинами от когтей внизу. То ли русалка дружила с оборотнем, который временами вел себя как самое настоящее животное, причем во всех смыслах, то ли он тут жил еще до нее. Как бы там ни было, суть проблемы это не меняло. Дверь в мою комнату по-прежнему была недоступна. Более того, мы с Андреасом уже успели сходить к коменданту и сообщить о проблеме. Но помимо искреннего сочувствия ничего не добились. Максимум, чем она могла нам помочь, дать разрешение на то, чтобы выбить дверь. Но тогда мне придется ждать ремонтников не только без окна, но и без двери. А на это я уже не была согласна. По крайней мере, пока не испробую все возможные варианты. А если попробовать просто влить побольше магии в обычные отпирающие заклинания? «Какое у тебя шло первое? Амбарное?» предложил Андреас, уже в который раз сканируя дверь магическим зрением. «Да пробовали ж уже. Слушай, а если попробовать сразу несколькими, чтобы хотя бы хвостик одного из них выцепить? Давай я кину амбарное, а ты шкатулочное», – осенило меня. Дека спорить не стал, и на счет три мы бросили одновременно заклинание в дверь. По ней пробежала едва уловимая рябь, и, кажется, даже что-то сдвинулось внутри магической начинки – По крайней мере, даже можно было рассмотреть отдельные потоки, завязанные мною утром. Вот только подцепить, по-прежнему никак. «Что у вас здесь произошло? Сандра?» Услышала я знакомый голос. Обернувшись, увидела весьма удивленную и заинтригованную Лайлу, видимо, только вернувшуюся после университета. Похоже, коридор вскоре заполнится остальными аспирантами, живущими на этаже. А тут я, бесплатное развлечение и памятник собственной дурости». Решила, что самое умная, крутую защиту навесила. Ага. Да вот, дверь заклинила. Вздохнула тяжело и рассказала о своих злоключениях, касавшихся исключительно двери. Сообщать о поступке Саймона, с которым у девушки его все отношения, я была пока не готова. «Слушай, мы тут с Аней попробовали кинуть два заклинания сразу. Вроде какой-то сдвиг есть, но этого мало. Не могла бы ты помочь и кинуть одновременно с нами третье?» предложил Андреас, как только я закончила рассказ. «У меня есть предложение получше», – фыркнула подруга, доставая артефакт связи. «Надеюсь, ты не с Эмоном связаться собираешься?» – насторожилась я. «Что? Почему именно с ним?» «Нет, он не по этим делам», – отмахнулась она, быстро набирая для кого-то сообщение. Почти сразу артефакт пиликнул ответным. «Ага, скоро подойдет. Она еще на территории Академии». Ты не обидишься, если я не стану дожидаться результата? Я вообще заскочила на пару минут в общежитие. Взять кое-какие компоненты для моего эксперимента. Мне на весь вечер дали доступ к лабораториям с нужным мне оборудованием. Не хотелось бы терять время. А, нет, конечно. А с кем ты связалась? Я ее знаю. Уточнила мысленно, прикидывая, кого Лайла могла вызвать мне на подмогу. Еще и того, кто без разговоров согласился прийти и попробовать помочь. «Да, конечно. Не ошибёшься. Ну ладно, я побежала», – улыбнулась девушка и поспешила скрыться в своей комнате. «Ты можешь не ждать, в принципе. Может, мне действительно помогут», – пробормотала я, покосившись на андреса по своему обыкновению покачавшегося на пятках рядом и задумчивым видом, в который раз изучающего закрытую дверь. Подумав, уселась снова на пол, опершись спиной на дверь. В конце концов, всё равно уже сидела сегодня так, терять нечего». На мнения окружающих тоже как-то плевать. «А вдруг не помогут? Нет уж, подожду, чтобы убедиться наверняка, что у тебя все в порядке», заявил он непреклонным тоном и, покосившись на меня, примостился рядом. Мимо прошли две эльфейки, что жили дальше по коридору, чьих имен я пока все еще не знала. Чуть округлили глаза, обозрев нас Нека, но, поздоровавшись, никаких уточняющих вопросов задавать не стали. Я весело помахала им рукой в ответ. Из своей комнаты выпорхнула Лайла, неся в руках нечто весьма объемное, искрящейся магией. И, судя по всему, очень хрупкая растихийница не спрятала его в межпространственный карман. Адрелия еще не пришла? С минуту на минуту появится. Мне отписалось, что уже подходит. Не переживай, она профи в этих делах. Мы с ней пару раз на полигон пробирались. И в кабинет. Впрочем, неважно На завтра все в силе? «В том чудном магазинчике на Центральной площади должно быть поступление новой коллекции. Я бы с удовольствием присмотрела себе костюмчик». Протараторила девушка на ходу и, дождавшись моего кивка, еще раз попрощалась и покинула нас. «Вот видишь, все складывается как нельзя лучше. Адрелия, кто-то из твоих друзей?» Заметил андрес оптимистично. «Ага, вроде того». «Насколько Адрелия мой друг, сложный вопрос». «С другой стороны, кинжал у своего лица я от нее еще не ловила. Правда, тот же Джош регулярно получает такой подарочек. Может, для воинственной дроу это и есть показатель дружбы. И в таком случае лучше перебывать где-то на тонкой грани хороших знакомых». андрес явно хотел спросить что-то еще уточняющее, но в начале коридора как раз показалась хорошо знакомая, затянутая в кожу фигура. Я поспешно поднялась с пола, мысленно подбирая слова, как бы поточнее объяснить, что у меня тут произошло. «Привет. Спасибо, что вызвалась помочь». Приветливо улыбнулась я, на что Адрелия лишь в кивнула, придирчивым взглядом пробежалась по двери и презрительно поморщилась. «Дело в том, что тут нити силы провисали, и я...» начала было объяснять, но девушка раздраженно мотнула головой. «В курсе», – процедила она сквозь зубы. «Ага. Ну, в общем, тут было амбарное запирающее заклинание. Попробовала зайти с другой стороны, зная, что вот такие подробности Лайла вряд ли указала в сообщении, обойдясь общим описанием ситуации». «Плевать. Меня вновь оборвали на полуслове А в следующий миг Адрелия достала из ниоткуда очередной кинжал своей коллекции и, провертев его в руках, молниеносным движением полоснула воздух в паре миллиметров от двери». Я магическим зрением успела заметить, как разрушилось большинство наложенных на нитей, и слава всему святому, показались кончики уцелевших, за которые я теперь могла ухватиться. "Спасибо", воскликнула я в ней себя от радости. "Дальше я уже справлюсь". Но девушка, не реагируя на меня, шевельнула пальцами, заставляя кинжал исчезнуть, а на его месте проявиться тонкому узкому стилету. Несколько секунд хитромудрых манипуляций на уровне замка, и дверь с тихим щелчком отворилась. «Обрывки заклинаний почистить или сама уберешь?» Поинтересовалась девушка деловито «Сама? Спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала». «Ага, увидимся». Бросила она безразличным тоном и, больше не глядя на нас с Андреасом, ушла. «Она всегда такая нелюдимая». Выдохнул Андреас, когда Адрелия уже покинула коридор. «Это она еще приветливая. Не верится, что она так просто и быстро совсем разделалась. Хочешь зайти?» Спохватилась, закончив очищать обрывки заклинаний и навешивая новое стандартное, зацикленное уже чисто на мою ауру, которая помимо меня сумеет открыть лишь комендант своим универсальным ключом. «Спасибо, но мне бы еще с моим проектом поработать», ответил он с сожалением. «Ой, точно, я тебя и так отвлекла, прости». «Нет-нет, мне всё равно нужно отвлекаться периодически, отдыхать, так что я должен тебе быть благодарен», заверил парень самым честным видом, тепло улыбнувшись, на что я лишь фыркнула. «Да уж, повезло же, Риэль». «Ну ладно, и если вдруг что, то...» «То ты мне поможешь в любое время дня и ночи, я помню». Закончил он мою фразу с улыбкой, безошибочно угадав, что я хотела сказать. «Да, блин, ну не могу я так, что даже отплатить нечем. То есть хорошо, что у него не случается в жизни никаких трындецов, где я могла бы помочь, но неловко же». «Можешь снова отплатить мне прогулкой, если так уж принципиально». «Договорились, давай завтра вечером». Обрадовалась я, просияв, и тут же спохватилась. «Или когда?» «Ты говори, когда удобно и...» «Удобно». Прервал он меня на полуфразе и, чуть подавшись вперед, явно хотел добавить что-то еще, но вместо этого лишь чуть застенчиво улыбнулся, а его хвост обвился вокруг талии. «До завтра, Сани». А я только сейчас сообразила, что он сегодня ко мне обращается именно этим сокращенным именем, придуманным Риэль. И, не давая себе передумать, выпалила внезапно. «Лучше тогда уж Саня, мне так привычнее». И, подметив отразившееся на его лице удивление, просто пожала плечами и скрылась в своей комнате. Я не могла никому рассказать о том, кто я на самом деле, тем более не могла вернуться домой к своим родным, к привычной жизни. Как и не могла притащить в этот мир ничего из своего прошлого. «Пусть хотя бы будет это его частичка в виде моего родного имени», раз уж оно так созвучно с придуманным для меня шебутной феечкой и таким замечательным котиком».